Пресс-конференция, проводимая на библиотечной базе, сильно запаздывала. Репортеры набились в аудиторию и становились всё более напряжёнными из-за того, что пресс-конференция никак не начиналась. Воздух в аудитории был мутным из-за табачного дыма, и некоторые репортеры даже перешли к недовольным выкрикам. «Какого чёрта происходит? Как долго вы собираетесь заставлять нас ждать?» «Плохо дело», — оценила как репортер Рикучи. «Дальше откладывать нельзя». Но связи с Томой или его охраной по-прежнему не было. Генда, всё ещё использовавший костыль, но только одной рукой и настолько оправившийся, что смог надеть форму, стоял за сценой и раздавал срочные распоряжения. «Мы скажем, что Тома Сансэ попал в больницу из-за внезапной болезни. Командующий Хико и юристы возглавят пресс-конференцию. Если спросят о вердикте или наших дальнейших планах, увиливайте, увиливайте, увиливайте. Ари придумай нормальную болезнь». Давайте не будем мелочиться и возьмём сердечный приступ. Вполне естественно для его возраста. Хорошо, Шибасаки, идею заранее предупреди его семью, что на пресс-конференции будет куча ложной информации. Думаю, Дальта ТВ собирается устроить прямую трансляцию. Есть, сэр. Шибасаки побежала в комнату Томы, где ждала его семья. Юристы сбились вместе для короткого совещания, разрабатывая стратегию пресс-конференции, радикально отличающуюся от той, что они запланировали. Коротким оно было потому, что они уже готовились к различным сценариям просто на всякий случай, хотя все молились, чтобы запасные варианты не пригодились. На Хикоэ возложили ответственность объяснить ситуацию. Стоило представителям библиотеки войти в аудиторию, как пронеслась волна вспышек камер, громкостью почти не уступавшая ливню за окном. Перед тем, как сесть, стоявший рядом с главным юристом хикоя взял со стола микрофон и низко поклонился. «Приносим наши искренние извинения за задержку». Его тут же забросали вопросами вроде «Где Тома Сэнсэй? Похоже, Тома Сэнсэя здесь нет». Хикоэ не отвечал на них по отдельности, но повернулся ко всей комнате и начал говорить. «Прежде всего, позвольте объяснить ситуацию от имени сил библиотеки. По дороге назад на базу Томи Сэнсэю внезапно стало плохо, и его отвезли в больницу. Это был сердечный приступ, вызванный стрессом. Соответственно, он не сможет появиться на этой пресс-конференции». «Мы надеемся на ваше понимание». «В какую больницу его отвезли?» «Ради обеспечения безопасности Тома Санцея мы не можем разглашать информацию». «Как вам известно, специальное учреждение развития уже пыталось похитить Тома Санцея, когда он находился под защитой сил библиотеки». Объяснение на миг успокоило прессу, и представители нашли свои места и расселись. «Как вы отреагируете на сегодняшний вердикт?» Глава юридического отдела отвечал на остальные вопросы. «Его было нелегко принять». Поскольку Комитет по развитию СМИ практиковал использование одного дела в качестве прецедента для насильственного расширения сферы своих полномочий, нынешнее дело ясно демонстрирует, что они превратились в действительно жестокую и деспотичную организацию. Даже если ограничения сократили до одного года, по истечении этого года они точно будут требовать продления. А свобода выражения, которое сохраняется благодаря едва вписывающимся в рамки Конституции оправданиям Комитета по развитию, что они не запрещают СМИ до их публикации, будет аннулировано». Когда люди говорят о контроле со стороны правительства деятельности писателей и диссидентов, именно так это и выглядит. Если мы смиримся с этим вердиктом, его используют как прецедент, чтобы заставить замолчить авторов и критиков, высказывающих мнение, неугодное Комитету по развитию. Дело Тома Сан мы проиграли, но на подходе новый иск, ставящий под сомнение обоснованность самого закона о развитии. Что вы думаете о доводах Комитета по развитию СМИ? Поддерживать беспомощный ужас среди населения после атаки на реактор – а потом использовать его ради попытки создания прецедента для подавления свободы речи – позорная тактика. Конечно, нападение было непростительным, и мы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить его повторения. Но непростительные заставлять Тома Сэнсея прекращать писать лишь потому, что он пишет сложную прозу. Мы вообще не должны рассматривать меры по снижению риска терроризма и свободу речи в одной категории. В любом случае, многие эксперты уже заметили, что ожидание полной истории атаки террористов нелогично и невозможно. Если позволим этой атаке довести нас до искажения собственной конституции и наложения ограничения на свободу речи, террористы победят, а вся наша нация окажется опозорена. Что вы думаете о членах Верховного Суда, вынесших этот вердикт? Этот вердикт позволяет нам заглянуть на темную сторону закона развития и говорит нам, что он добрался и до Верховного Суда. Отнесись они к этому вопросу непредвзято наша сторона победила бы. И все же нас обнадеживают доводы, обнародованные вместе с вердиктом. На сегодняшний день это самая резкая критика закона о развитии. А в этих доводах также звучит призыв изучить внимательные закон о свободе библиотеки. Четвёртый раздел закона о библиотеке был создан для борьбы с произвольным расширением власти закона о развитии, хотя вместо этого лишь обострил его. Всё-таки законы воспринимались как крепость в борьбе с законом о развитии. Если суд критически рассматривает закон о развитии, думаю, вполне естественно отнестись аналогично к четвёртому разделу закона о библиотеке. Как будут разворачиваться события в деле Тома? Мы продолжим защищать Тома Санцея и подадим иск против самого закона о развитии, ставящий под сомнение его конституционность, который сейчас проходит через суд. Каково состояние Тома Санцея? После внезапного сердечного приступа ему необходим отдых. Команда юристов вместе с их помощниками будут вместе работать над тем, чтобы протолкнуть иск. Хотя перед началом пресс-конференции за кулисами царила чуть ли не паника, после начала всё пошло спокойно. В это же время Генда сделал следующий ход. После трёх часов дня Хираги позвонили в следственный отдел Токийского городского полицейского управления. В свободные минуты он тревожно слушал связанную с Дельта-ТВ радиостанцию и её репортаж о пресс-конференции, последовавшей после оглашения вердикта по делу Тома Курата, когда ему позвонил кузан Генда. кузан Какого чёрта?» Так думал Хирага, беря трубку. Он не настолько близко общался с Гендой, чтобы давать ему номер своего мобильного, так что когда у генды появлялась очередная нелепая просьба, он звонил ему на этот номер. «Что тебе на этот раз нужно?» «Вокруг да около ты не ходишь. Мне это нравится!» Послышался обычный смех генды, а затем последовала новая возмутительная просьба. «Не одолжите нам пустую палату в полицейском госпитале!» Этого хватило, чтобы догадаться о правде. «Вы солгали на пресс-конференции!» «Солгали? Звучит неприятно!» Скажем так, пока мы просто не даём событиям развиваться. Опять гендовская логика. Подумал Хирага, потирая виски. Во время этого разговора он вынужден был отключить здравый смысл, иначе вообще бы не смог слушать Генду. Так было со времён дурацких приказов Генды во время похищения Намина. Где Тома Курато? Понятия не имею. А даже если б знал, не сказал бы. Заявил Генда с жаром, непривычным для человека, обращающегося с неразумной просьбой. «Вы его потеряли?» «Как я и сказал, я не знаю, где он. Нам известно лишь, что изначальный план изменился в связи с непредвиденными обстоятельствами. Но никто из его охраны не вернулся, не вышел с нами на связь, так что мы даже не знаем, что с ними произошло. Но пока мы должны продолжать блеф, особенно в пользу комитета по развитию». Такая хитрость была безумием, но заявление на пресс-конференции, встревожившее Хирагу, заставило учреждение развития проверять каждую больницу в Токио. Они без сомнения хотели знать, куда положили Тому и захватить его любыми необходимыми средствами. А что после захвата? Комитет по развитию СМИ был такой организацией, что после этого что угодно случиться могло. «Но на полицейский госпиталь они не сразу подумают. Его они позже обыщут. Я хочу выставить охрану и спецназовцев под частной палатой, чтобы казалось, будто они кого-то охраняют». Наверное, это он и называл блефом. «Всё это легче сказать, чем сделать». Даже среди начальства токийского городского полицейского управления из противники закона развития. развитии. Знаю, ты можешь связаться с кем-нибудь из них. Если хочешь, можешь даже упомянуть проект библиотеки завтрашнего дня». Продумывая свой план, Генда считал помощь Хираге само собой разумеющейся. Хирага, которого заставали врасплох, не мог долго ему противиться. «Ладно, к ночи как-нибудь сделаю». «Беспечно пообещал он. Но если они сразу раскусят твой маленький трюк, я не виноват». «Не проблема. Мы обсуждаем с Министерством обороны возможность провернуть то же самое в некоторых армейских госпиталях». Просьба Генда к Хираге была лишь частью плана разбросать приманки по всему городу. Хотя Хирага вынужден был воздать Генде должное за его прямоту. «Хотя бы из вежливости мог бы сказать, что я был вашей последней надеждой», – прорычал Хирага и бросил трубку. «Что случилось, Хирага-сан?» – тревожно спросила женщина-полицейский, передававшая ему трубку. «Мой никудашний кузен!» – выпалил Хирага. «Звонит только тогда, когда хочет взаймы взять, и совершенно этого не стыдится!» «Какой кошмар!» – искренне ответила женщина, из-за чего Хираге стало только хуже.